Глава шестая. Когда Облонский спросил у Левина, зачем он собственно приехал, Левин покраснел и рассердился на себя за то, что покраснел, потому что он не мог ответить ему: "Я приехал сделать предложение твоей свояченице", хотя он приехал только за этим. Дома Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома, и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях. Связь эта укрепилась еще больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Щербацким, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в дом Щербацких. Как это ни странно, может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербацких – Он в первый раз увидал ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какой-то таинственной, поэтической завесой. И он не только не видел в них никаких недостатков, но под этой поэтической... покрывавшую их завесой, предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства. Для чего этим трем барышням и нужно было говорить через день по-французски и по-английски? Для чего они в известные часы играли по переменкам на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты? Для чего ездили эти учителя французской литературы? Музыки, рисования, танцев. Для чего в известные часы все три барышни с мадмуазель Ленон подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити совершенно в короткой. Так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду. Для чего им... В сопровождении лакея с золотой укокардой на шляпе нужно было ходить по Тверскому бульвару. Всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося. Во время своего студенчества он чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдавали замуж за Облонского. Потом он начал было влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалось в свет, вышла замуж за дипломата Львова. Кити еще была ребенок, когда Левин вышел из университета. Молодой Щербацкий, поступив в моряки, утонул в Балтийском море. И сношения Левина с Щербацкими, несмотря на дружбу его с Облонским, стали более редки. Но когда в нынешнем году, в начале зимы, Левин приехал в Москву после года в деревне и увидал Щербацких, он понял, в кого из трех ему действительно суждено было влюбиться.